Глава 13. Незаметно минула неделя. Пейзаж вокруг менялся. Изумрудные луга и величественные леса уступали место горным пустошам. Острые скалы вздымались к хмурому небу, словно зубы древнего чудовища. Серые утесы, изъеденные ветрами и дождями, нависали над свилистой дорогой, усыпанной острыми камнями и щебнем. Чахлые деревца, искривленные суровыми ветрами, цеплялись корнями за каменную почву. Их редкая листва трепетала на холодном ветру, добавляя пейзажу еще больше уныния. Мы с большим трудом в этой мрачной и негостеприимной местности нашли удобную поляну для стоянки, маленькую площадку, защищенную от пронизывающего ветра скальным выступом. Расчистили от острых камней клочок земли и разбили лагерь, расставив телеги полукругом для дополнительной защиты. Базил, хмуре сильнее обычного, выставил дозорных по периметру. В этих диких местах даже воздух казался враждебным. Том уже колдовал над котелком, от которого разносился аппетитный аромат наваристой похлебки. Его лицо раскраснелось от жара костра, а куцая борода слегка подрагивала, когда он что-то тихо напивал себе под нос, помешивая варево. Корху удалось выторговать в последней деревушке тушу молодого порося, и теперь над углями медленно вращался внушительный кусок мяса, источая одуряющий запах». «Клянусь разломом! Неужто эти псы довольствовались пустым сундуком?» — недоуменно проворчал Базил, сощурив глаза и внимательно оглядывая суровую округу. «Поди, твои драные сапоги так по нраву пришли, что позабыли про золото!» — хмыкнул Гвин, подбрасывая в костер валежник. «Ну, скалы! пригрозил капитан, вопросительно на меня посмотрев. «Не знаю, на отрусливых грабителей они совсем не похо...» Осеклась я на полуслове, услышав за спиной странный шелестящий звук, похожий на шорох осенних листьев, а следом едва различимое шипение. «Глупцы, им не нужно золото, а то, что хранилось в тайнике». «Что?» — переспросила, резко обернувшись, я с изумлением посмотрела на Харди, неторопливо помешивающего варево в закопченном котелке. «Это ты сейчас говорил?» «Ворчу, что отвар никак не настоится!» Рассеянно отозвался лекарь, склонившись над котелком и принюхиваясь к поднимающемуся пару. «А про тайный ящик в сундуке?» Настойчиво переспросила, чувствуя, как по спине пробежал холодок. «Хм, а ведь в этом что-то есть!» Тотчас задумчиво протянул Базил, машинально поглаживая седую бороду. «В спешке мы не осмотрели сундук как следует». Вот только зачем королю прятать в нем что-то? — Может, письмо какое или приказ тайный? — предположил лекарь, добавив в бурлящее варево щепотку какого-то зеленого порошка. — Смотрят, следят, ждут. Вновь раздался тот же потусторонний голос, от которого кровь стыла в жилах но на этот раз я не стала выдавать себя, лишь медленно обвела взглядом лагерь, где в свете костра плясали причудливые тени. И, разумеется, никого подозрительного среди камней и чахлых кустов не обнаружила. Хм, «Пожалуй, я разомну ноги, пройдусь до того луна, небрежно обронила, стряхивая с одежды на липшей травинке, поднимаясь с потертой войлочной подстилки. Рука же привычно легла на рукоять меча, словно невзначай поправляя перевязь. «Будь начеку, пчелка!» — отозвался Базил, на мгновение оторвавшись от разговора о загадочном ящике. «В этих местах и камни могут таить подвох». «Хорошо», — кивнула и, стараясь выглядеть как можно более расслабленно, двинулась к огромному серому валуну, чья поверхность была испещрена глубокими трещинами время от времени я останавливалась делая вид, что разминаю затекшие мышцы, а сама внимательно вслушивалась в звуки ночи и только когда расстояние до лагеря стало достаточным, чтобы приглушенные голоса наемников слились шумом ветра, я решила заговорить: кто ты Но в ответ глухое, угрожающее молчание, и лишь шорох камней, скатывающихся по крутому склону, протяженный стон ветра, блуждающего между скалистыми утесами, да, доносившиеся от костра приглушенные голоса соратников, нарушали гнетущую тишину. «Покажись!» — раздраженно потребовала, стараясь отогнать мысли о собственном безумии. «Мало мне было воспоминаний из другой жизни, так теперь еще и голоса в голове!» И стиснув зубы, я еще раз внимательно осмотрелась и повторила уже жестче «Кто ты? Немедленно покажись!» «Проклятый Гархал! Знает!» — яростно прошипела справа. В то же мгновение метку на моем плече обожгло огнем, и я всем телом ощутила чье-то незримое присутствие». Не раздумывая, я выхватила меч из ножен и рассекла воздух, а через миг в месте, где только что скользнуло лезвие моего меча, вдруг заклубился серый туман, постепенно сгущаясь и обретая форму. Тварь размером с крупную собаку стояла на двух когтистых лапах. Ее серая кожа, похожая на старую кору, казалась шершавой и холодной. Маленькие глазки бусины тускло поблескивали в темноте, а заостренные уши нервно подергивались, улавливая малейший звук. Широкий приплюснутый нос шумно втягивал воздух, а в приоткрытой пасти влажно поблескивали ряды мелких, острых, как иглы зубов. Еще не осознавая, что делаю, я метнулась вперед, а мои пальцы с неожиданной силой сомкнулись на горле существа». Ту же секунду метка на моем плече полыхнула обжигающим жаром, и я не своим голосом произнесла. Приказываю, говори! Гархал! Просипела тварь, тщетно дергаясь в железной хватке. Ее острые когти бессильно полосовали воздух, а в глазах-бусинах плескался первобытный ужас. Кто ты? прошипела я, чувствуя, как метка на плече пульсирует огнем, разливая жар по всему телу. Нарзул! Имя мое, Нарзул! прохрипело существо, отводя тусклые глаза бусины. Его заостренные уши нервно подергивались при каждом звуке, а из приоткрытой пасти, полной мелких острых зубов, сочился серый туман с запахом сырой земли и пепла. Что здесь вынюхиваешь? Кто послал тебя? отрывисто проговорила, с силой тряхнув демона из страшных детских сказок. С рождения к тебе приставлен, просипел Нарзул. Его узловатые пальцы с длинными загнутыми когтями царапали мою руку, оставляя на коже белые полосы, но боли я не чувствовала. «Зачем? Кто отдал приказ?» Рыкнула, сжав его горло сильнее, ощущая под пальцами неестественную плотную плоть и шершавую кожу, которая казалась холодной, как камень. «Не могу сказать запрет», — выдавила тварь, шумно втянув в воздух широким приплюснутым носом. Серый туман, вытекавший из его пасти, превратился в густую слизь, оставляя на моей коже влажные ледяные следы. «Говори!» — приказала я и метко полыхнула с новой силой, посылая по руке волну обжигающего жара. «Не могу! Запрет! Табу!» — прохрипел демон, и его маленькие глаза расширились от боли и страха, а руки безвольно повисли вдоль тела. «Я спас тебе жизнь! Отпусти!» «Говори, я при...» — оборвала на полусловие, услышав шорох осыпающихся камней и встревоженный голос Базила. «Мэл, ты где?» «Отпусти!» — взмолился Нарзул, а его серая кожа вдруг подернулась рябью, словно готовая раствориться в воздухе. «Клянусь разломом! Явлюсь по первому зову! Только прикажи!» «Хм...» — усмехнулась, зная из детских страшилок, что верить демонам нельзя. Я продолжала удерживать тварь до тех пор, пока из-за камня не показался Базил. «Мэл, что ты?» — с недоумением пробормотал отец, а его брови удивленно поползли вверх. «Это» — недоговорила потрясенно, уставившись на свою руку, протянутую в пустоту, словно я пыталась схватить ветер.